«Эпилог. А что было дальше?» «Дома». Плачущая Пейшенс бросилась ко мне. Я улыбался. Джек неуверенно шагал по автостоянке. Моя сестра держала его за руку. Он был ошарашен. Он не видел меня половину своей жизни. «Я думала, ты уже никогда не вернешься, сказала Пейшенс. «Нашу первую неделю мы провели в квартире на берегу. Ее снял для нас мой отец». Мы проводили дни на пляже, и мне это нравилось. Но по ночам все было куда хуже. Я просыпался в воздухе, в трех футах над постелью, пугая пейшнс. Кошмары все продолжались. В Форт-Волтерсе, Техасе я начал учиться на пилота-инструктора. Тогда же моя сестра пригласила меня на свою свадьбу. Она хотела, чтобы я был в форме. «Вряд ли моя форма понравится людям, Сьюзан. Но она тебе так идет, и я очень тобой горжусь. Ну ладно. И я вылетел в Форт Майерс. Форма, серебряные крылышки, куча орденских планок. Смотрится неплохо. Когда я вошел, то услышал чей-то смех. Кто-то незнакомый спросил меня: "Эй, а ты че без флага?" Я вспыхнул от ярости. Все мгновенно замолчали, уставившись на меня. Сьюзан была в ужасе. Драка на свадьбе? Нет, нет, драки не будет. Единственная драка это та, что идет у меня в голове. Увы, машин времени пока не придумали. Я успокоился, объяснив себе, если бы он знал меня, то никогда бы так не сказал. К конструкторской работе я подошел очень серьезно. Она давала мне шанс отсекать потенциальных ступистодардов. В ходе двухмесячного курса, который я проводил с группами из четырех курсантов, Я объяснял им вещи, которые не значились в программе летной школы. В школе было нужно все большее количество выпускников. Мне же было нужно, чтобы они остались в живых. К примеру, нам больше не позволяли выполнять учебные вынужденные посадки. Теперь инструктор должен был перехватить управление и прервать посадку до того, как вертолет ударится о землю. Я, однако, считал, что приземление, как финальная фаза авторотации, это ключевой момент, а потому позволял каждому курсанту выполнять упражнения до конца. Инструкторы летали полдня. Время полетов чередовалось. Одну неделю вы летаете по утрам, вторую — после обеда. В свободное время я изучал фотографию. Я научился печатать фотоснимки и увеличил некоторые из тех, что снял во Вьетнаме. Но я постоянно срывал свои работы со стен. Я хотел показать, что именно думаю о войне, но мои фотографии с такой задачей не справлялись. Я фотографировал и в Центральном Техасе, снимая в основном заброшенные фермы. И мое мастерство росло вместе с опытом. Некоторых из нас отобрали, чтобы переучиваться на новый армейский учебный вертолет TH-55A фирмы «Хьюз». Когда я освоил эту машину в дополнении к H-23, то в дополнение к моей обычной работе стал запасным инструктором. С каждым месяцем новых пилотов требовалось все больше. Новые учебные машины разбивались, убивая и ветеранов, и новичков. Это выглядело всегда одинаково. вертолет зарылся носом в землю, а в кабине — месиво. Каждую неделю погибали один-два инструктора и их курсанты. После двух таких месяцев один инструктор успел выйти на связь и сообщил, что в ходе учебной вынужденной посадки машину затянуло в пике и управление неэффективно. А потом он разбился. Выяснилось, что если отдать ручку от себя при сброшенной скорости, вертолет мгновенно клюет носом и переходит в пике. Когда это происходит, брать ручку на себя бесполезно. Лётчики-испытатели Хьюза установили, что машину можно спасти, если пилот сильнее отдаст ручку, и при этом у него будет в запасе 1000 футов высоты. Но в учебных зонах мы летали на высоте в 500 футов. Нам приказали продемонстрировать зацеп и рискованный выход из него нашим курсантам. Мне показывали его несколько раз, но я чувствовал, что курсанты не оценят всей деликатности маневра. Если учесть, что они всего лишь пытаются поднять машину в воздух, а потом вернуть ее на землю, более-менее целой. Я нашел, что делу помогает живое объяснение, что такое зацеп и неподвижная рука, выставленная перед ручкой управления. Четверка курсантов занималась со мной два месяца, а потом ее сменяла другая четверка. Попав в летную школу, они были без ума от радости, как и я. Я летал постоянно. Мне стало знакома каждая из сотен ограниченных площадок, которые армия арендовала у местных фермеров. Даже при том, что у нас была масса места, полеты были опасны, ведь каждый день в воздух поднимались полторы тысячи вертолетов. Столкновения, особенно между курсантами в самостоятельных вылетах, были обычным делом. Но ни опасности учебных полетов не давали мне спать. Каждое утро к черному ходу приезжает грузовик. Я знаю, что в нем, но все же иду к двери, сказал я. Всегда одно и то же. Водитель подгоняет грузовик и говорит, сколько вам. А в грузовике дети, мертвые дети. У меня всегда перехватывает горло. Они выглядят как мертвые, но потом я вижу, как кто-то в куче моргнул, а потом кто-то еще. Я замолчал. Так, а дальше? Док Райан стряхнул пепел на стол. Дальше я всегда говорю: две сотни фунтов, Джейк. Джейк берет вилы, втыкает их в груду и начинает вываливать трупы на большие весы. Он говорит: почти десять фунтов сверху. Внутри меня что-то кричит, чтобы он остановился, что дети живые, но он все грузит и грузит. Каждый раз, когда он протыкает ребенка, тот корчится на вилах, а Джейк ничего не замечает. «Так, а дальше?» «А дальше все заканчивается». «И что, по-вашему, это значит?» «Я думал, вы мне скажете». «Мне больше интересно, что думаете вы». «Я не знаю». «Ладно, все равно наше время истекло. Подумайте об этом. Увидимся на следующей неделе». «Ага». Доктор Райан. Капитан Райан проводил меня до двери. «Транквилизаторы помогают?» «Сплю я с ними лучше, но летать не могу». Еще немного» сказал он. Вы придете в норму. Меня отстранили от полетов. Теперь каждую неделю мне приходилось ходить к доку Райну. Это был уже второй раз, когда меня отстраняли от полетов в Уолтерсе. В первый раз я вместе со своим лучшим курсантом выполнял заход на посадку на нашем главном вертолетодроме. В конце учебных занятий вертолетодром кишмяки шел машинами. Обычно в этой ситуации инструктор брал управление на себя, особенно при заходе на стоянку, где потоки от чужих винтов делали зависание хитрым занятием. Приближаясь к нашей посадочной площадке, я почувствовал, как вертолет заваливается на хвост. Я отдал ручку управления от себя и тут же понял, заваливается не вертолет, а я сам. Я тут же нажал кнопку переговорного устройства. «Отдаю». Курсант схватил управление мгновенно, решив, что я устраиваю ему еще одну внезапную проверку. Он зашел на площадку, приземлился и заглушил двигатель. Пока он это делал, я ощущал головокружение. На разборе полетов я похвалил его за посадку и оценил наш полет на 5 с плюсом. А потом отправился прямым ходом к врачу. Он ничего не нашел, но отстранил меня от полетов на месяц. Быть отстраненным среди летающих – это пытка. Я работал на вышке, вёл личные дела, водил грузовики. Такими вещами обычно занимаются рядовые. В этом месяце кошмары продолжались, и внезапные пробуждения стали хуже. По ночам в своем собственном доме я чувствовал себя в одиночестве. После того, как Пейшенс и Джек засыпали, я расхаживал по дому, читал, собирал авиамодели… Делал все, что угодно, лишь бы захотеть спать. Обычно мне это удавалось к 4-5 утра. Я рассудил, что если не буду летать, то все станет только хуже. Меня отстранили, и эта травма лишь усиливала проблему. Поэтому на приеме у врача я сказал, что все замечательно. Я прекрасно себя чувствую, сплю как убитый, когда я смогу летать. Он ответил, что если через неделю у меня все пойдет так же хорошо, то он допустит меня к полетам и допустил. Я вновь преподавал летное дело. Я показывал курсантам, как заходить на узкие площадки и выбираться обратно, как взлетать, если не можешь зависнуть, как держаться в строю. Я даже демонстрировал ночные авторотации, лис бы мной гордился. В конце курса обучения, курсанты, которых мы прогоняли сквозь огонь и воду, были настолько счастливы, что делали инструкторам всякие подарки как правило, бутылку виски. Тогда я не пил, и они скапливались у меня дома, в баре. Днем мне было хорошо, но ночью я попадал в ад. Я вернулся из Вьетнама больше года назад. Сны еще мучили меня, и я вскакивал в постели из-за неведомых страхов. Однажды, бродя поздно ночью по дому, я решил выпить. Пропустив три рюмки, я лег в постель и заснул. На следующую ночь я поступил так же. Сработало, хотя мне и пришлось выпить немножечко больше. Еще через два курса головокружение вернулось. Мы практиковали навигацию с новым курсантом, и тут я почувствовал, что вертолет заваливается на хвост. Меня опять отстранили от полетов, и уже на совсем. Вот тогда я и начал ходить на прием к доку Райану. Пока в летной школе пытались найти занятия для нелетающего пилота, я провел две недели, проходя психологические тесты. Для одного набора тестов мне пришлось побывать на консультации в Форд-Сэм Хьюстоне. Там на автостоянке я встретил Найвана, который как-то раз запутался в колючей проволоке над минным полем. Найван был уже майором. «Ну и как тебе твой летный крест за заслуги?» — спросил он. «Какой крест?» «Ну, за ту ночь, когда мы боеприпасы скидывали. Помнишь? С первого раза у тебя не вышло. Ты начал проседать и сделал еще один заход». «Да, помню, конечно». «В общем, командир сапог представил нас крестам. Я свой получил». «Первый раз слышу». «Не понял?» — нахмурился Найван. «Такого быть не может. Это из-за того, что я был записан как командир?» «Вполне возможно. Но ты все равно узнай. Для карьеры пригодится». «Да это не важно. Я ухожу из армии». «Это почему?» «Меня отстранили от полетов. Если ты не летаешь, армия тебе быстро надоест». «А за что тебя отстранили?» «Я — псих». Я шел через холл госпиталя. Форт Сэм Хьюстон — это армейский ожоговый центр». Я видел 18-летних ребят с лицами. На их странно искривлённых носах блестела ярко-розовая пересаженная кожа. Если бы кто-нибудь сфотографировал этих людей, сотни этих изуродованных, бесформенных лиц, возможно, война закончилась бы раньше. Но, наверное, нет. По результатам тестов я получил новую запись в медицинской карте. Авиатор не допускается к полётам, в зоне боевых действий. В то время, когда пилотов отправляли обратно во Вьетнам через какие-то месяцы пребывания в Штатах, такая запись была лотерейным билетом на миллион долларов. Мои знакомые знали, что я пишу рассказы. Глава отдела развития вызвал меня и спросил, не хочу ли я стать нелетающим инструктором и написать учебник для наземной школы. Именно этим я и занимался свои последние шесть месяцев в армии. Как нелетающий инструктор я объяснял пилотам, прибывшим из Вьетнама, как эффективно учить курсантов. Стоя на трибуне, я как эксперт давал ценные указания. «Не можешь сам, учи других». Я был остроумен, я был популярен, я был загадочен. Чтобы заснуть, мне приходилось выпивать полбутылки каждую ночь. Хотя мне и не придется вновь воевать, война приводила меня в ярость. Я смотрел телевизор, бои стали еще ожесточеннее, чем раньше. Соотношение потерь было всегда 10 к 1. Это доказывало, что мы побеждаем. Но лишь немногие догадывались, что вся война ⁇ это неправильно. Для остальных военные новости стали источником раздражения. Люди не хотели остановить войну, они просто хотели ее не видеть. А в это самое время пилотов начали посылать во вторые командировки. Как-то вечером в офицерском клубе мы разговорились со знакомым пилотом. Он приехал из Вьетнама навестить жену. Через неделю в Army Times мы читали его некролог. Пилоты читали некрологи и прикидывали, какие там шансы выжить на второй раз. Появилась такая шутка насчет второй командировки: им понадобится такая дверь в самолете, чтобы я туда пролез с телеграфным столбом. Бравада, не больше. Поехали почти все. Либо ты едешь, либо это конец твоей карьеры. Полтора года мы с Пейшенс посещали обязательный ежемесячный коктейль прием в офицерском клубе. Пейшенс ненавидела армейский этикет. Нам каждый раз приходилось обмениваться рукопожатиями с очень важными персонами. Как-то вечером она сказала одному полковнику, что тот круто выглядит в своих темных очках полковник снял очки бросив на нас злобный взгляд но к счастью я все равно уходил из армии после одного такого приема я бродил по клубу разыскивая старых друзей кое-какие инструкторы уолтерсе были моими бывшими одноклассниками или ребятами с которыми мне приходилось летать во вьетнаме я услышал знакомый голос мейсон черт меня возьми голос я узнал это я Хокинс «Красавчик Хокинс! Но!» Люди позади меня отошли, и на Хокинса упало больше света. Что-то здесь было не так. Определенно его голос, но вот лицо... «Только прибыл!» — сказал Хокинс. «Как так? Я здесь уже полтора года». И первое, что я заметил, у Хокинса не было бровей и ушей. Его волосы висели клочьями от пересадок кожи. Нос был блестящим, деформированным. «Хокинс, это самый симпатичный парень в нашем классе?» «Я лежал в госпитале. Долго!» «Боже, это ты! Черт возьми, что стряслось!» «Горел!» — сказал Хокинс. «От удара я потерял сознание. Какое-то время лежал в огне». «Тебе повезло, что ты жив». «Все так говорят». Его голос стал тихим. «Но, похоже, не так уж и повезло». «Да тебя приведут в порядок». У армии лучшие хирурги. Они могут... все, что они могут, они уже сделали. На уикенд мы с Пэйшенс и ещё одна пара отправились в Новый Орлеан. Думали, будет весело. Но вместо этого, гуляя по катакомбам, я чуть не потерял сознание. Я опустился на колени, чувствуя близкую смерть. Казалось, что сейчас я выползу и умру на траве. Похоже, могилы звали меня. Потом... Зайдя в бар, я принял наркоз. Помогло. Пока я был пьян, то мог держаться. Но когда я был трезв, жизнь казалась тоской без малейшей цели. Я так хорошо справлялся с работой нелетающего инструктора, что когда объявил начальнику отдела о моем уходе, тот предложил немедленно произвести меня в капитаны, лишь бы я остался. Но я стал бы капитаном, который передвигается на своих двоих. Я мог носить крылышки и гулять по стоянке, глядя как улетают вертолеты. А потому я уволился из армии в 68-м, бывший пилот, и, на мой взгляд, неудачник. С тех пор случилось многое. Мое поведение было типичным для многих ветеранов Вьетнама. Смешно сказать, но я не улавливал эту типичность, пока не решил изложить все на бумаге. Мне потребовалось очень много времени, чтобы увидеть, что я живу по шаблону. Я вернулся в университет, чтобы закончить образование, которое начал получать в 60-м году. Я видел студенческие демонстрации, обвинявшие ветеранов в глупости за то, что они поехали во Вьетнам. Я чувствовал себя двойным неудачником. Из-за какого-то внутреннего изъяна я потерял работу пилота – А теперь мне объяснили, каким я был идиотом, отправился во Вьетнам. Я изучал искусство, в основном фотографию. Я пытался начать новую карьеру и вновь влиться в общество. Но без кошмаров я спать не мог. Я приходил на утренние занятия, выпив не меньше двух рюмок, чего покрепче. Если я пил целый день, то мог заснуть ночью. Мне было невыносимо смотреть на студенческий кампус с его молодыми улыбающимися лицами, в то время как ребята продолжали с криками выскакивать из вертолетов, убивая и умирая ради цели, которая не стоила их доблести. Они заслужили быть героями, но стали глупцами. По ночам я все еще выскакивал из своей шкуры, а потому обратился за помощью в ветеранскую администрацию. Меня признали 50-процентным инвалидом по причине нервозности, которая сейчас называется Посттравматическое стрессовое расстройство и назначили мне транквилизаторы. Я все еще пил, но теперь еще и принимал транквилизаторы, плюс курил дурь. После 9 месяцев в университете я ушел и переехал со своей семьей в маленькую деревушку в Испании. Пока мы там были, Америка отправила первого человека на Луну. После семи месяцев такой жизни лучше мне не стало, и мы вернулись в Штаты. Я работал техником в электронной компании, к спиртному, транквилизатором и дуре, я добавил еще один порог – любовницу. Когда Пейшенс сказала, что возвращается в университет, со мной или без меня, я тоже решил вернуться. В ходе последних двух лет, прежде чем получить степень в изящных искусствах, Мы расстались с Пейшенс на месяц. В день я выпивал почти бутылку виски, принимал 4-5 доз валиума, но оставался напряженным, как змея. Каждую неделю я посещал психиатров администрации, но ночные пробуждения продолжались. Когда в декабре 1971 -го года я получил диплом, то попытался заняться коммерческой фотографией. Я прогорел меньше, чем за год. Я пытался работать на правительство, став диспетчером, определять, какие машины можно отправлять в полет, а какие нуждаются в обслуживании. И я хотел быть поближе к вертолетам. но мне отказали из-за моей инвалидности. Даже конгрессмен Дон Фекуа не смог мне помочь, хотя и очень старался. На конверте письма с отказом был отштампован лозунг. Не забудь найми ветерана. Война все еще шла и во Вьетнаме и в моей голове. Мой отец рискнул своими деньгами, чтобы основать вместе со мной компанию по импорту. Я собирался закупать перочинные ножи в Испании и продавать их по почте. В Португалии я попал в автокатастрофу, сломал бедро, и дело кончилось тем, что мы смогли продать 30 ножей. Ничего такой, вышел импорт. В конце концов, проведя серию хитрых сделок на протяжении трех лет, я стал вице-президентом бруклинской компании, производившей зеркала. Так у меня появились деньги, которые мне были очень нужны. У меня было 50 подчиненных, и я покончил с алкоголем и транквилизаторами. И все же я оставался болезненно неудовлетворён. И я по-прежнему просыпался по ночам. С моего возвращения из Вьетнама прошло уже 10 лет. Я не позволил себе думать о том, что моя несчастливая жизнь — реакция на то, что я там увидел. Вместо этого я пришел к выводу о какой-то собственной неполноценности, физической или умственной. Через два с половиной года работы в зеркальной компании я ушел в отставку. Мы вернулись во Флориду на 10 акров земли рядом с санта феривер ривер Я построил хижину. Моя жена и друзья вдохновили меня, и я решил написать о Вьетнаме. Дела шли плохо. Расчет с компанией дал деньги, на которые мы жили, пока я строил хижину и писал. Когда они закончились, Пейшенс занялась доставкой газет, чтобы сводить концы с концами. Я тоже искал работу и в конце концов также занялся доставкой газет, чтобы иметь достаточно времени для работы над книгой. Машина сломалась, начали копиться счета. За то время, что я занимался писательской работой, Я получил четыре отказа. А что делает отчаявшийся человек? Могу сообщить вам, что в январе 81 -го года я был арестован по обвинению в попытке провоза марихуаны. В августе 81 я был признан виновным и приговорен к 5 годам лишения свободы в тюрьме минимального режима строгости. Я подал апелляцию и с февраля 83 -го года свободен, ожидая решения суда. Больше всех был потрясён и я сам Текст читал Артур Диадант